Глава пятьдесят Пронизывающий меня черный взгляд пробирает до костей. Он смотрит так, словно ждет, когда я признаюсь, что пошутила. Секунды идут, я грызу нижнюю губу и безуспешно пытаюсь сглотнуть образовавшийся в горле ком. «Ты хорошо подумала?» — спрашивает он вкратчиво. «Да». Дэн переступает с ноги на ногу, не спеша обводит взглядом окрестность и вдруг растягивает губы в недоброй улыбке. «Ты хочешь, чтобы я извиняться перед тобой начал?» «Извиняться он не станет, для него это сродни унижению. Хотя, видит Бог, я этого очень хочу, чтобы попросил прощения и сказал, что любит. Я пойду, холодно уже». Выдавливаю через спазм в горле и поворачиваюсь к нему спиной. «Стой!» — обхватив руками мои плечи, прижимает к своей груди. «Не дури, девочка! Пойдем домой!» — шепчет в ухо, зарываясь носом в мои волосы. «Домой!» — на мгновение позволяю себе расслабиться, утонуть в горячих объятиях, затянуться запахом табака и горьковатого парфюма и представить, что там, дома, Он будет делать со мной. Господи, может, ну ее, эту гордость. Может, есть у нас шанс. Может, попробовать еще раз. Ты же не сможешь без меня, Эля. Ты на мне зациклена. Рано или поздно все равно придешь ко мне. Как ледяные брызги в лицо. Отрезвляет на раз. Распахиваю глаза и скидываю с себя его руки. Нету у нас шансов. Пойду сейчас с ним... «Распишусь в собственном малодушии». «Не звони мне, Дэн». «Уйдешь сейчас, я за тобой не побегу», — летит в спину. «Я знаю». «Дурочка, пожалеешь?» «Может, и пожалею, а может, встречу того, кто меня полюбит и на руках носить будет». Ухожу, не оглядываясь, давлюсь слезами и рвущими душу рыданиями. Дэн, как и обещал, за мной не бежит, остановить не пытается». Больно до помутнения рассудка, до красных всполохов перед глазами, а внутри все равно зреет уверенность, что я все правильно сделала. Нельзя любить за двоих, нельзя доверять свои чувства тому, кому они даром не сдались. Денис принимает мою любовь как нечто само собой разумеющееся, как чашку кофе по утрам или выглаженную рубашку. Я так больше не смогу. «Лучше кровью захлебнусь, чем любить впустую буду». Матвей ночевать не приходит. Звонит поинтересоваться моим самочувствием и пожелать спокойной ночи. Я изо всех сил стараюсь говорить спокойно и даже шучу, напоминая ему о необходимости контрацепции. О разговоре с Дэном умалчиваю. Я эгоистка, конечно, но не до такой степени. Спать ожидаемо не получается». Выудив из мотиных запасов початую бутылку коньяка, наливаю себе в бокал и, умываясь слезами, выпиваю залпом. Пью на пустой желудок, поэтому хмелею мгновенно. Потом долго плачу, рассматривая и удаляя наши с Дэном совместные фото. Потом включаю музыку и танцую. Выпиваю еще, пою песни лободы и снова танцую. Несколько раз порываюсь позвонить ему, но каждый раз, взяв в руку телефон и открыв список контактов, передумываю, крича в экран. «Хрен тебе! Не дождешься!» Переименовываю его из любимого в бывшего и не помню, как засыпаю. Следующим утром просыпаюсь больная с похмелья, опухшая от слез, но с твердым намерением начать новую жизнь. Жизнь, в которой нет места Денису Тюменцеву. Я не уеду в другой город, как в прошлый раз. Не стану прятаться и избегать встреч с ним. Не буду таить обиду. Все останется как прежде, за исключением того, что отныне он для меня только друг брата. Я сильная. Я справлюсь. Мать! Обращаюсь к брату, когда садится за стол ужинать. Я хочу продать родительскую квартиру. «Хорошо. Хочешь жить отдельно?» «Хочу», — отвечаю честно. «Вдруг ты скоро девушку сюда свою захочешь привезти, а здесь я в твоей футболке расхаживаю». «Нет у меня девушки. Можешь носить мои футболки сколько хочешь». «Я серьезно, моть, Сажусь напротив него и подпираю подбородок руками. «Чего она там пустая, простаивает? Давай перевезем все мои вещи сюда, а ее продадим». Матвей легко соглашается и уже в понедельник находит готового взяться за дело риэлтора. На следующих выходных мы летим с ним в наш город, собираем и отправляем транспортной компанией все мои пожитки. Посещаем могилы родителей на кладбище, а вечером в воскресенье возвращаемся домой. «Давай тебе квартиру в этом же жилом комплексе купим», — предлагает брат, но тут же, с опаской глядя на меня, осекается. «Или ты в другом месте хочешь?» Я уже обещала себе, что не стану бегать от Тюменцева, трусливо поджав хвост. «Почему же? Давай купим тут. Мне нравится. И ты у меня под присмотром будешь». Покупатель на квартиру находится быстро. Уже через три недели мы с братом вновь летим в наш город на сделку. А еще через неделю покупаем квартиру в соседнем доме. Уже с ремонтом и такой же, как у квартиры моти-планировки. «Выбирай мебель», — говорит брат, обходя мое новое жилище. «Обязательно выберу», — тараториваю одушевленно. «Хочу белую кухню, белую спальню и белый диван». Матвей улыбается, притягивает меня за плечи и прижимает к своему боку. «Хотя нет, белый диван — плохая идея». «Согласен». «Если у меня будет собака, я же устану его чистить». «Чего? Какая собака, Эля?» «Золотистый ретривер», — проговариваю самодовольно. «Хочу купить щенка». «С ума сошла! Ты даже не представляешь, что такое собака в квартире!» «Я буду им заниматься, кинологу водить». «Эль, все не так просто и радужно, как ты нарисовала себе в голове», — пытается объяснить Матвей. «Это большая ответственность». «Я понимаю». «Давай ты не будешь действовать сгоряча. Мы с тобой вместе все хорошо обдумаем и примем решение. Может, ты захочешь кота? Нет. Или собаку поменьше? Нет. Не торопись, хорошо? Тебе еще самой обжиться надо». В течение следующих двух недель моя квартирка превращается в уютное гнездышко. На окнах появляются воздушные занавески, В гостиной огромный угловой светло-серый диван и в тон ему мягкое кресло. В спальне широкая кровать и шкаф-купе, по размеру больше напоминающий целую гардеробную. Кухонную мебель делают на заказ и должны установить только к концу следующей недели. Но мне не терпелось накупить посуды и разной кухонной утвари, что теперь стоит тут же на полу в коробках. За всей этой суетой тоска по Дену немного притупляется. У меня получается больше не реветь по ночам и не вздрагивать каждый раз, когда оживает мой телефон. Кажется, я окончательно смирилась с тем, что мы расстались навсегда.